Зимний бариста. Единственное, что радовало меня 25 декабря, от дома до работы мне добираться всего 10 минут прогулочным шагом, по пути заглянув в кофейню. Без моего любимого капучино я бы давно сошла с ума или убила кого-нибудь. Причем непонятно, что в моей ситуации хуже. Голова давно шла кругом, а телефон разрывался от количества звонков. честное слово Под Новый год Деду Морозу не звонят столько, сколько мне. В очередной раз, нервно срывая перчатку с окоченевшей руки, я смахнула зеленую трубку на экране смартфона и приложила его к уху. Татьяна Яновна – начальник отдела по подбору персонала. Выученная наизусть фраза вырывалась непроизвольно каждый раз, когда я отвечала на чей-то звонок. Друзья и знакомые уже нервно хихикали когда им на автомате я отвечала так же, и начинали общаться со мной на «вы». В этот раз звонил кто-то из партнеров фирмы, хотел перенести встречу на более позднее время, но я тактично отказала ему в этом, подавив себе желание послать его на родину Снегурочки. Вместе со сброшенным вызовом я дернула на себя дверь кофейни и, постучав сапожками по грязному от снега коврику, вошла внутрь. В этом заведении я была постоянным клиентом. Не могу припомнить, чтобы утром не забегала сюда за стаканчиком вкусного кофе. Иногда бывала и вечерами, после очень сложных рабочих дней, когда просто не имела права отказать себе в любимом эклере с заварным кремом. В общем, одна я могла сделать этой кофейней месячную прибыль. Им пора было задуматься о программах лояльности, для постоянных клиентов, вроде меня. — Здравствуйте. Капучино, пожалуйста, — сказала я молодому бариста, но не успела даже поднять на него взгляд, как телефон снова раздался звонком. Я полезла в сумочку. — Татьяна Яновна, начальник отдела по подбору персонала. — Татьяна Яновна, у нас форс-мажор! — на том конце вопила секретарша из приемной директора. Ее Я не придала особого значения, потому что раздувать из мухи слона и носить начальнику кофе – ее прямые рабочие обязанности. Форс-мажор не подождет до девяти утра, когда я появлюсь на работе? жарков сломал ногу, корпоратив вести некому, со вздохом произнесла девушка и будто бы плюхнулась в офисное кресло. «Девушка, ваш кофе!» Раздалось сбоку фоном. Кофе меня волновал уже в меньшей степени. Я, кажется, тихо поблагодарила бариста и быстрыми шагами направилась из кофейни в офис. От секретарши никакой информации добиться не удалось. Когда я попросила подробности происходящего, она начала причитать о том, какой бедный и несчастный наш несменяемый ведущий корпоративов. И как жаль, что накануне праздника он так нелипо поскользнулся. Жаркова мне, если честно, было ничуть не жаль. Но если только совсем немного, по-человечески. Жаль мне было себя, потому что за два дня до корпоратива я потеряла ведущего. Где мне прикажете 25 декабря найти человека, который согласится развлекать нашу специфическую компанию? «Паша, генерально у себя?» В фойе офиса я буквально поймала за рукав молодого стажера, который боялся меня, как мышь, кошку. — Нет, Татьяна Яновна, у него сегодня тренировка на ипподроме. — В церкви ему надо тренироваться. Выругалась я себе под нос, обходя бледного от страха парнишку. Наш начальник был человеком хорошим, а вот начальником плохим. Для меня до сих пор является загадкой, почему столичное руководство держит его на верхушке нашего филиала. Впрочем, в этом, наверное, моя заслуга. Дурацкая привычка работать за десятерых, не прося взамен ни славы, ни премии. Так и получилось уже шесть лет, что Олег Евгеньевич – добренький начальник, у которого можно попросить отпуск в середине июля, а Татьяна Яновна – вечно злая тетка, требующая отчеты к сроку. Не знаю, в какой момент система дала сбой, и я стала негласным серым кардиналом этой компании. Но я никогда не жаловалась. Работа была моим всем. Я жила здесь пять дней в неделю, а оставшиеся два дня занималась своим образованием. Опять же, для любимой работы. Без офиса мне было бы попросту скучно, потому что личной жизни у меня не водилось. Друзья давно разъехались по разным городам. И даже кота в моей квартире никогда не было. «Олеся, меня сегодня ни для кого нет. Даже если китайские инвесторы решат переманить меня к ним за несколько миллионов долларов». «А как же годовой отчет?» «Сами!» – прикрикнула я, скрываясь за стеклянной дверью своего личного кабинета. Только там я позволила себе повесить шубу на вешалку, сменить сапоги на офисные лодочки и устала упасть в кресло. День еще не начался, а я уже устала. Глубокий вдох и большой глоток кофе помогли снова почувствовать себя живой. Я взяла небольшую паузу, чтобы замедлиться перед началом сложного дня. Пила остывший кофе и смотрела на офис сквозь стеклянные стены кабинета. Вокруг все носились, как муравьи, в большом муравейнике. Кто-то оживленно о чем-то спорил, Кто-то пытался починить неработающий принтер. В общем, работники старательно создавали картинку рабочего процесса. Однако коэффициент полезного действия у этого процесса стремился к нулю. Устала я переводила взгляд с бухгалтера Ниночки, которая выронила стопку бумаг и теперь ползала по офису. Смотреть на охранника, охраняющего кулер, сил тоже не было. Радовал только экономист Юрий. Мужчина пришел к нам в офис полгода назад, но уже показывал хорошие результаты в сравнении с остальными. Он не бросал работу, уходил позже, если это требовалось, всегда старался вникать в дела фирмы. Это и то, что Юрий был тридцатилетним симпатичным мужчиной, заставляли меня смотреть на него не только как на работника. Но пока я только смотрела, потягивая остывший кофе, из картонного стаканчика. «Черт, я же за тебя не заплатила!» Ошарашенная собственной растерянностью, я смотрела на закончившийся кофе и осознавала, что просто взяла стаканчик из рук бариста и спешно покинула заведение. Я даже не доставала кошелька из сумки, а телефон был приложен к уху. Вот же нелепость! Мне стало так неловко! Я просто ненавидела неловкости. Теперь не могла выглядеть глупо в глазах окружающих. Щеки сразу краснели, а неприятные воспоминания вписывалось в подсознание на долгие годы. Нужно непременно зайти вечером и заплатить, сказала я самой себе, принимаясь за дела. В дополнение к текущим отчетам, проверке отчетов моих подчиненных сегодня прибавился и поиск нового ведущего на корпоратив. Изначально я была настроена бодро, потому что во мне жила уверенность, что за два дня вполне можно найти хоть кого-нибудь, кто может весело и со вкусом развлечь 300 сотрудников большой фирмы. Запал поубавился после десятка звонков, на которые мне отвечали лишь смехом и предложением записаться на середину января или декабрь следующего года. Расписаны были все минутки даже у второстепенных ведущих, которых не рвались приглашать крупные фирмы. Даже за двойные гонорары я не могла уговорить кого-нибудь или переманить. И что сейчас вообще делать? Впервые за долгое время я чувствовала себя такой увязвимой. Обычно я точно знала, что делать, как действовать, какие стратегии выстраивать. А сейчас не было ни малейшего представления о том, спасти предстоящий корпоратив. «Татьяна Яновна, у нас тут вопрос. Тех, кто собеседование не прошел, в какой реестр заносить?» По привычке без стука в кабинет вошла Алла, самая смелая сотрудница отдела по подбору персонала. Она меня не боялась, разве что иногда, когда на повышенных тонах я спорила с генеральным. «Алла, у меня тут три отчета!» которые требуют проверки. У меня две встречи сегодня. У меня наверняка куча дел, которые нужно сделать за Олега Евгеньевича, потому что он где-то там скачет на лошадках. А я пошру, как ломовая лошадь. У меня нет ведущего на корпоратив. Что мне делать? В какой реестр вносить все эти вопросы? Ладно, оставим как есть. Округлив свои небесно-голубые глаза, Женщина скрылась за стеклянной дверью. Я пропустила между пальцев короткие осветленные волосы и тяжело вздохнула. Зачем только взвалила на себя ответственность за всю компанию. Сидела бы, как остальные начальники отделов в своем кабинете. Раздавала указания подчиненным. Пила чай с печенюшками. Но, во-первых, чай я не люблю. А во-вторых, не могу я пустить что-то на самотек. Если к чему-то прикасаюсь, обязательно довожу до ума, а не перекладываю ответственность на кого-то. К трем часам я оставила попытки найти ведущего до лучших времен, потому что впереди меня ждали встречи с клиентами, а их отодвинуть никак нельзя. — Олеся, сделайте мне кто-нибудь. После нескольких встреч я без сил вошла в кабинет своего отдела, еле волоча за собой ноги. «Кофе!» Последнее слово прозвучало разочарованно, потому что отдел пустовал. Переведя взгляд на стильные настенные часы, привезенные лично мною из Парижа, я тяжело вздохнула. Времени был девятый час. Все давно были в своих домах и пили пресловутый чай с печенюшками. «Ладно, Татьяна Яновна, еще часик и домой». Я всегда говорила себе так, открывая ноутбук, когда за окном уже смеркалось. Обычно часик перетекал во второй, а то и в третий. Так что за несколько минут до десяти недовольный охранник ночной смены выставлял меня за порог, запирал офис и заваливался спать. Так произошло и сегодня. Буквально на ходу я накинула шубу, переобула обувь и поспешила на выход, чтобы успеть до закрытия кофейни. Кажется, они должны работать до десяти вечера. Преодолев пустующую в этот час дорогу, я облегченно выдохнула. В небольшом павильончике, который делили кофейни и пункт выдачи интернет-магазина, еще горел свет. Наверное, я была последним посетителем на сегодня, потому что молодой парень за кассой уже снимал с себя рабочий фартук. «Добрый вечер. Что вам?» Увидев меня, он вернул фартук на место и повернулся к кофемашине. «Здравствуйте! Я была у вас с утра, и, кажется, в спешке забыла расплатиться за кофе. Я неловко улыбнулась и пожала плечами, когда борис обернулся на меня. Это был совсем молодой парень, лет двадцати, и красивыми карими глазами, и широкой улыбкой, которая появилась на его лице, как только он вспомнил меня». — Да, точно. Не переживайте, я уже оплатил. Считайте, что за счет заведения по случаю бешеного утра. Я снова смущенно улыбнулась, поджимая губы. — И почему такая мелочь настолько сильно греет душу? — Мне очень приятно, но неловко. — Давайте я все-таки оплачу. Должна была сделать это еще утром. — Давайте. Вы позволите проводить до дома? На секунду я даже впала в ступор. Он вроде как прогуляться со мной хочет. За то, что оплатил мне кофе? Нет, конечно. Была бы я лет на десять моложе, визжала бы от счастья и бежала на прогулку, роняя тапки. Но мне двадцать семь. И за кофе после тяжелой рабочей смены я ни с кем гулять не планирую тем более с парнем, который младше меня лет так на десять. «Я все же оплачу», — спешно достала из кошелька невесть, откуда взявшуюся там наличку, и положила купюры на витрину. «Здесь много», — тут же парировал бариста. «Тогда еще эклер. 5 Да простят меня мои бока, но день и впрямь был трудный, так что я заслужила» а в выходные я все отработаю в бассейне, честное слово. Парень упаковал мне оставшиеся на витрине эклеры в бумажный пакет, а его положил в фирменный целлофановый пакет кофейни. Поблагодарив, я забрала сладости, попрощалась со странным работником этого заведения и неспешно пошла домой. Новогоднего настроения не было от слова совсем. Погода в нашем регионе не скупилась на снег. Под ногами текли грязные ручьи, а сверху падало что-то больше похожее на дождь. Жухлая трава виднелась на всех газонах, а новогодние декорации в витриных магазинов смотрелись нелепо. Не было ни ощущения праздника, ни желания праздновать. Я пока не признавалась самой себе, но умом уже понимала, что корпоратив накрылся медным тазом. И вести его будет или жуткий непрофессионал, или сама я. Причем, что в том, что в другом случае, нужно писать сценарий. А на это у меня ни сил, ни времени. Честное слово, я чуть не плакала. Держалась только потому, что шла по освещенной фонарями улице. И не хотела пугать прохожих своим зареванным внешним видом. «Татьяна!» Услышав свое имя, я инстинктивно обернулась. По грязному асфальту за мной поспевал тот самый Бористо из кофейни. Только сейчас он был в черном пуховике и с рюкзаком наперевес. Я подумала, что снова забыла что-то в кофейне. Но когда парень подошел и протянул мне картонный стаканчик с кофе, поняла, что дело тут в другом. Сумма была большая, сдачу вы не забрали. Я решил сделать кофе, видя мое замешательство, сказал парень. Сдачи там было пятнадцать рублей, а большой стаканчик кофе стоил в десять раз дороже. Складывалось ощущение, что прогулку со мной снова пытаются купить за стакан горячего напитка. Я должна буду что-то за этот кофе? Да нет, я все равно провожу. Час уже поздний. Сил, чтобы воспротивиться, просто не было. И смирившись, я приняла кофе и пошла дальше, делая вид, что никого рядом со мной нет. «Меня, кстати, Рома зовут». «Очень приятно». Из вежливости ответила я, делая первый глоток. «А вы, Татьяна?» Я просто утром услышала во время телефонного разговора. Мой новый знакомый дал ответ на неозвученный вопрос. И я просто кивнула в знак согласия. Может быть, на ты? Хотелось сказать, что между нами слишком большая разница. Но это бы повлекло за собой выяснение возраста друг друга. И я решила, что обращение на ты от маловолнующего меня парня, о котором я забуду завтра же, не самое страшное, что сегодня случилось. Так что я просто промолчала. Ты какая-то совсем печальная. «Тяжелый день?» «Вроде того. Наконец-то я включилась в разговор, потому что поняла, что это отвлекает меня от желания плакать. кому от горло отступает, когда Рома говорит о чем-то. Я начинаю думать о том, что он говорит почему-то, и мысли о работе отпускают хотя бы на несколько секунд. «Если хочешь, можешь рассказать. Должно стать легче». Психологи говорят, что это вроде перекладывания ответственности и переживаний на других. «Ты психолог, что ли?» Я окинула Рому взглядом сверху вниз и прикинула, что он максимум одиннадцатиклассник или студент первого курса, еще ничего не смыслящий в своем предмете. «Да нет, учусь в театральном. У нас на третьем курсе была психология». Под вечер мыслительный процесс явно не блистал активностью, так что я очень долго соображала, сколько лет моему новому знакомому. Если он уже закончил третий курс, то... В общем, я так и не додумала, но, судя по всему, ему больше двадцати. «Успеваешь учиться и работать?» «У нас перед сессией, на последнем курсе полегче, свободное время есть». Решил подработать. В кофейне прикольно, мне нравится. Больше вопросов у меня не было, так что я предпочла идти в тишине, наконец-то размеренно наслаждаясь горячим кофе. В какой-то момент, всего на несколько мгновений, мне даже удалось забыть обо всем. О работе, о проблемах, даже о Роме, который шел рядом и громко хлюпал своими зимними кроссовками по лужам. «А что случилось-то?» Парень нарушил мою мимолетную идиллию с мыслями и вторгся. «Вот тебе оно надо?» «Ну, случилось у меня. Тебя ведь это не заботит?» «Я, может, помочь хочу. Ты грустная. Вдруг расскажешь, а именно я найду решение твоей проблемы». «Если ты знаешь хороших ведущих корпоративов...» свободных 28 декабря. Пожалуйста. Было так все равно, что я сказала Роме правду. Если ему так хочется, может попытаться обзвонить тех ведущих города на второй раз. А какие-то еще критерии есть? У нас из группы хоть кто согласится подработать перед праздниками. Мне хоть кто не нужен. Грустно вздохнула я. Нужно, чтобы с харизмой юмором, но прилично. Желательно ищу со своим сценарием и невысокой ставкой. У нас трое девчонок праздники ведут, но они больше по-детски. Ну и мы с Димой полгода назад вели, но завязали. Если очень нужно, достанем пиджаки из шкафов и вспомним молодость. Я даже рассмеялась, чуть не подавившись кофе. Почему-то мне стало забавно от того, как этот незнакомый парень пытается помочь решить мою проблему. «Чего смеешься? Я серьезно. Мы с ним вели корпоративы, две свадьбы, детских мероприятий несколько, но с ними не пошло. Городские соревнования по тынису летом, может, слышала, тоже наша работа». «Вы правда были ведущими?» Недоверчиво поинтересовалась я. «Конечно! Зачем мне врать? У нас и страничка в Инстаграме есть. Сейчас покажу. Присядем?» Хоть идея была из ряда вон выходящей, за неимением альтернативы я заинтересовалась. Рома открыл на своем телефоне давно заброшенный аккаунт двух ведущих, которые обещали весело и профессионально провести мероприятие. Фотографий было действительно много. И свадьбы, и какие-то события из бизнес-центров, и выездная свадьба. Имелось и несколько видео, посмотрев которые, я поразилась, насколько грамотная и поставленная речь у этих молодых ребят. В общем, если не брать во внимание, что парни были студентами, а никакими непрофессиональными ведущими, мне все понравилось. А что насчет цены? «У нас сроки поджимают, нет сценария, коллектив больше, и если выпьют...» На глубоком выдохе я вспомнила, чем обычно заканчивались вечера в компании, и помянула добрым словом Жаркова, который терпел фирму вот уже пять лет на всех праздниках и событиях. «Я не знаю, сколько попросит Дима. Раньше мы брали не сильно дорого, а я готов просто так помочь» так что мне оплата не нужна. «Шутишь?» Я перевела взгляд на парня, который был полон серьезности и решительности. «В канун Нового года? Придумывать сценарий, чтобы потом развлекать подвыпившую толпу? Ты за идею, что ли? Хотя нет, у студентов стипендии маленькие. Наверное, за еду». «Я за прогулку. Если я помогу решить проблему, Ты не станешь грустить. И когда разгребешь все предновогодние проблемы, сходим куда-нибудь. Ром, я... Казалось, что за много лет на руководящей должности я научилась ставить людей на место без особых усилий. Но сейчас почему-то не могла. Просто не хотелось быть грубой с этим парнем, потому что он этого не заслужил. Ведь правда пытается искренне помочь. Даже денег брать не хочет. Мне кажется, будет правильнее, если фирма оплатит проведение корпоратива. Я буду ощущать себя должной, если приму твою бескорыстную помощь. А на свидание прости. Согласиться не могу. Ладно, это все формальности. Рома как-то быстро сдался и резко поднялся с лавочки, на которую мы очень опрометчиво присели. Давай до дома тебя провожу, пока совсем не замерзла. И вообще, где шапка? Нет у меня шапки. Эмоционально отреагировал я, поднимаясь следом за парнем. Укладку с утра делаю не для того, чтобы шапку потом натягивать. А дом заболеет. А мне лимоны таскать придется. Пробормотал Рома себе под нос, прибавляя шагу. По пути мы обсуждали технические нюансы корпоратива, потому что времени оставалось в обрез. Открытых вопросов тьма. В силу учебы в театральном Рома отлично знал, как налаживать звук, включать проектор, обращаться с микрофоном. Он задавал очень емкие вопросы, что-то подмечая. За 10 минут пути я даже не удосужилась спросить, где живет парень и куда он вообще собирался идти после закрытия кофейни. То, что он проводил меня до самого подъезда, я осознала, уже только оказавшись у этого самого подъезда. — Я, в общем-то, пришла, — сказала, подрагивая от порыва холодного ветра. — О, так мы соседи. Я вон в том доме живу. Рома указал на десятиэтажную панельку, находящуюся прямиком напротив моего подъезда. — Значит, до завтра? — Да, до завтра. — Жду в пять. Если что-то изменится, я сообщу. — Хорошо. Пока. Рома энергично помахал рукой и быстро поспешил прямиком через двор к своему подъезду. — Подожди! Как я сообщу? Номера-то нет! Но парень меня уже не слышал. Морозный ветер донес сигнал открывающейся домофонной двери, а потом гулкий стук. Ушел.